Глава первая. Карма. Как мы живем, так и умираем. Если человек говорит или действует с чистыми мыслями, счастье следует за ним, как тень, и никогда его не покидает. Будда Дхаммапада. Не обязательно быть буддистом, чтобы верить в карму, также известную как закон причины и следствия. То, что мы говорим и как действуем сейчас, определяет наш опыт в следующее мгновение. То, как мы живем сегодня, влияет на то, как мы будем жить завтра, через день, через неделю, месяц, год. И если вы верите в перерождение, то и в наших будущих жизнях. Если мы безоговорочно любим, то к нам придет любовь. Когда вырастает цветок, к нему с радостью слетаются пчелы и бабочки. Когда мы открываем свое сердце, все хотят быть рядом с нами. Когда мы закрываем свое сердце, никто не хочет с нами сближаться. Карма не лжет, и от нее невозможно убежать. Если вы действительно хотите узнать свою карму, посмотрите на себя в зеркало. Наше нынешнее состояние является результатом того, что мы делали в прошлом. Наша будущая карма определяется тем, что мы думаем, делаем и говорим сейчас. Как работает карма? Объяснению сложной природы кармы – посвящено множество книг и устных поучений. Понимание причинно-следственной зависимости имеет неоценимую важность для понимания взаимосвязи между настоящим моментом и концом жизни. Все наши действия приводят к определенным последствиям, и когда мы говорим о действии, мы имеем в виду и физическое действие, и речь, или мышление. Последствия, которые мы будем переживать, проявятся из-за сформировавшейся привычки к действиям. В будущем мы окажемся в тех же условиях, в которых изначально совершались действия, и в конечном счете мы тоже станем объектами таких действий. Последствия тенденции связаны с нашими привычками в мышлении и действии. Последствия обстоятельства имеют отношение к тому, что нас окружает, а личные последствия – это события нашей жизни. Предлагаем несколько примеров. Если мы проявляем щедрость по отношению к кому-то, то могут возникнуть три вида последствий. В будущем мы снова станем щедрыми, последствия тенденция. Мы окажемся в среде, где люди щедры, последствия обстоятельства. Мы будем пользоваться щедростью других, личное последствие. Если прямо сейчас наш коллега или любимый человек говорит с нами таким образом, что в нас появляется гнев, Это вызовет следующие три последствия. В будущем мы станем злиться в подобных ситуациях, последствия тенденция. Мы окажемся в такой среде, где много гневных людей, последствия обстоятельства. Мы будем попадать в ситуации, когда другие будут злиться на нас, личные последствия. Каждая мысль, высказывание или действие, которыми мы реагируем на происходящее с нами или вокруг нас, создает карму следствия. Нашим мыслям, словам или поступкам предшествует намерение, которое инициирует их. Намерение является основой кармы. Благое намерение порождает хорошую карму. И наоборот. По мере того, как мы меняем свой внутренний мир посредством мышления, речи и действий, внешний мир вокруг нас отражает эти изменения. Когда мы испытываем карму? Когда человек ощущает результаты своих действий? Когда карма начинает приносить плоды? Мы переживаем плоды своих действий всегда, начиная буквально со следующего мгновения и заканчивая будущими годами или жизнями. Давайте представим себе, что человек сажает у себя на огороде семена овощей. Когда они созреют и насколько они будут вкусными? Ну, это зависит от многих факторов. Вот лишь некоторые из них. Солнце, земля, удобрение, вода. Сколько в этой местности бывает солнца и дождей? В какое время года человек посадил семена? Были ли они крупными или мелкими? Сколько было семян? Какой была почва? И так далее. Это лишь некоторые из переменных, которые определяют результат посева семян. Семена кармы, которые находятся в вашем уме, тоже иногда созревают сразу, а иногда в далеком будущем. Будущее для большинства буддистов включает в себя как эту жизнь, так и следующие воплощения. Как работать с кармой? Тибетский буддизм утверждает, что у нас есть возможность очистить свою негативную карму другими словами, мы можем работать с над смягчением негативных последствий прошлых негативных поступков практики очищения занимают важное место в ряду песнопений и благопожеланий, применяемых в разных школах тибетского буддизма. В числе этих методов медитации, признание негативных поступков, которые создали трудную карму, сожаление и намерение больше не совершать подобных действий в будущем. Обо всем этом мы можем узнать из книг или видеофильмов, но в тибетском буддизме утверждается, что очистительным практикам лучше всего обучаться непосредственно под руководством квалифицированного учителя. Даже если мы не изучали эти традиционные методы, мы можем ослабить свою негативную карму, просто совершая больше позитивных действий и уменьшая количество действий, которые ведут к страданию. Как упоминалось ранее, то, что мы переживаем сейчас, является результатом всех действий, которые мы совершили до этого момента. И точно так же, Наша реакция, наш ответ на возникающие обстоятельства определяет наше будущее. Итак, в некотором смысле, с этой минуты мы все создаем свою собственную карму. Помня об этом, многие из нас используют карму, чтобы возложить вину на себя или других. Такое действие контрпродуктивно, а во многих случаях, и неверно. Например, неправильно осуждать отдельных людей или целые сообщества за что-то, что они, как предполагается, делали или отказывались делать в предыдущих жизнях. Мы можем нести ответственность только за те поступки, которые мы совершили в этой жизни. Определить, что именно человек совершал в предыдущих жизнях, практически невозможно, и такие попытки приносят только вред. Мы должны смотреть на то, что нам подвластно, то есть на настоящее и будущее. Наше будущее не предопределено. Мы сами определяем его сейчас. Процитируем слова Будды из Дхаммапады. «Вы сами должны стремиться». Будды только указывают путь. Каждым своим действием мы засеваем семена кармы в поле нашего сознания, и эти семена созревают с разной скоростью, с разной силой и разными способами. Наше намерение и его сила – основа кармы. Кроме того, у нас нет единого и независимого карма счета, подобного счету в банке с текущим балансом. У нас есть множество кармических счетов, которые находятся на разных стадиях созревания. Все, что мы можем видеть в каждое отдельное мгновение, это семена, которые прорастают прямо сейчас. Что касается других семян, которые еще не проросли, хороших или плохих, то их мы вообще не видим. Они дают всходы с разной скоростью, в разное время, и к тому же взаимодействуют друг с другом. Еще раз подчеркнем, что карму создают не только физические поступки. В ее засевании участвуют и тело, и речь, и ум. Если наши намерения полны дружелюбия, это создаст хорошую карму. Если намерения нашего ума пронизаны эгоизмом и гордостью, это создаст негативную карму. Мы вырабатываем привычки в теле, речи и уме, а затем постепенно укрепляем их до тех пор, пока не поймем, к чему это ведет, и не начнем от них избавляться. Каждый день, в течение которого мы упрямо придерживаемся своих привычек, укрепляет их к следующему дню. Если сегодня мы ведем себя как щедрые добрые люди и вырабатываем привычку к такому поведению, то эта привычка останется с нами завтра и послезавтра. Эта цепная реакция продолжается вплоть до нашей смерти и, как мы увидим, после смерти тоже. Ключ к преобразованию нашей жизни – это то, что мы делаем в данный момент, сейчас».